Глава седьмая. Я хочу знать всю правду. Начало. Земля прозрачнее стекла, и видно в ней, кого убили и кто убил. На мертвой пыли горит печать добра и зла. Арсений Тарковский. В 95-99 годах на улицах и на площадях трех десятков немецких городов можно было наблюдать одну и ту же картину очередь у входа в здание, где размещена документальная выставка, название которой обозначено на заметном издалека щите с непривычными для ФРГ словами. Война на уничтожение. Преступления вермахта в 41-44 годах. Война на уничтожение. Формула едва ли не шокирующая о бедах, причиненных немцами народом Советского Союза, о целях и методах гитлеровской агрессии против нашей страны. В сегодняшней Германии пишут и говорят не очень охотно, и, как правило, применяя иную лексику. В ходу, например, словосочетание «война на Востоке», никого вроде бы не задевающее, но несущее столь же определенный идеологический заряд, как и конструкция «война двух диктаторов". Передвижная документальная экспозиция о преступлениях Вермахта была подготовлена Гамбургским институтом социальных исследований. Идея экспозиции неразрывно связана с деятельностью директора института Яна Филиппа Рейцме, получившего миллионное наследство, ученого человека независимых суждений. Институт был основан в 1984 году как частный научный центр. Он располагает первоклассной библиотекой, архивом, издательством, выпускает собственный журнал, серии книг и брошюр. Программа института, если ее сформулировать коротко, состоит в исследовании феномена современной цивилизации методами синтеза современных наук – социологии, политологии, истории, культурологии. Душой выставки ее непосредственным организатором был Ханнес Гейер, сторонник левых убеждений, активный участник студенческих выступлений 68 -го года. Он, в отличие от иных тогдашних молодежных лидеров, сохранил мятежный дух и независимость суждений. «Я стремлюсь, – говорил мне Гейер, – не к тому, чтобы выносить приговор, но к тому, чтобы изучить, как и почему происходили трагические события. Нужно помешать их повторению. Для реализации проекта был сформирован международный коллектив ученых. 29 авторов из шести стран. ФРГ, Великобритания, США, Израиль, Австрия, Латвия. Увы, для участия в проекте не были привлечены российские историки. Исследователи опирались на принципиально новую источниковую базу, Документы были извлечены из фондов Государственного военного архива ФРГ во Фрайбурге. Часть анализируемых и опубликованных учеными материалов обнаружена Ханусом Гейером и его коллегами в архивах Москвы, Подольска, Минска, Риги и других городов бывшего СССР. Без новых отношений между Германией и Россией, без перехода наших архиво-хранилищ, хотя бы частично к режиму открытости, был бы, очевидно, невозможен нынешний высокий уровень исследований немецких ученых об агрессии Третьего Рейха против СССР. Итогом реализации проекта стали не только экспозиция, но и выпущенный в 1995 году под редакцией Ханнеса Гейера и Клауса Наумана сборник «Война на уничтожение» объемом около 700 страниц. Выставка – это только верхушка айсберга, только часть фундаментального исследовательского проекта «Вермахт и нацистские преступления». Задачи научного проекта были определены следующим образом. Дать последовательно научную трактовку комплекса «Вермахт. Нацистская система. Война на уничтожение». Раскрыть активную роль командования немецких вооруженных сил в утверждении на оккупированных территориях Европы, прежде всего Советского Союза. Система разбоя, террора и опустошения. Показать, что преступления, совершенные солдатами, офицерами и генералами Вермахта, отражали общий процесс социальной варваризации в национал-социалистической Германии. Выяснить причины вытеснения преступления Вермахта из социальной памяти ФРГ. Реконструировать психограмму коллективной интерпретации прошлого. Изучить факторы, приведшие к стабильности мифа о неполитическом Вермахте. К формированию в западно-германской историографии шкалы стереотипов. От утверждений о бессилии Вермахта и превращении его в жертву режима до трактовки его действий как оборонительной битвы на Востоке. Почему осью дискуссии о нацистском режиме оказалась именно проблема вермахт и военные преступления. Может быть, такой поворот дискуссии в ФРГ не очень понятен нашим соотечественникам. Ведь для жертв, развязанной немцами войны на уничтожение, не имело значения, являлись ли их палачами военнослужащие вермахта, СС, Айнзадсгрупп, полиции или других формирований. Все они были на одно лицо, немцы, фашисты, напавшие на страну, убивавшие ее жителей, уничтожавшие города и села. Германское общество явно не было готово к восприятию тех, говоря словами Льва Толстого, злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы. В социальном сознании Федеративной Республики доминировало представление о том, что Вермахт вел против Советского Союза чистую войну, которая не вступала в противоречие с международными правовыми нормами. Что же касалось очевидных преступлений на оккупированных территориях СССР, то они привычно относились насчет нацистских карательных формирований. Вина за агрессию и ее провал перекладывалась на фюрера, криминальные акции объявлялись привилегией грязных СС, а вермахт именовался высокопрофессиональной армией с незапятнанной репутацией. Одна из западно-германских газет констатировала «Вермахт и нацистское государство, война и Холокост, железный крест и свастика – эти понятия тщательно отделяются друг от друга в подсознании нации». Опровергая аргументы апологетической историографии, Вольфрам Ветте указывает, все преступные приказы, связанные с нападением на СССР, были разработаны не какими-то нацистами, находившимися вне рядов вермахта, но офицерами в органах высшего военного командования. Для историков, для общественного мнения, обращение к криминальной роли вермахта играет особую роль. Парадоксальный аспект ожесточенных дебатов вокруг выставки состоит в следующем. Базовые факты, которые легли в основу экспозиции, были известны и опубликованы в трудах немецких историков, но нежелательные реалии просто не воспринимались общественным мнением. Очевидно, дело было не в уровне исторических изысканий, а в уровне исторического сознания германского общества. Можно полностью присоединиться к тезису Ральфа Джордано. Прорыв к публичной дискуссии и снятие многих табу потребовали времени, равного жизни двух поколений. Военно-историческая наука, отметил Норберт Фрай, уже в шестидесятые годы нанесла удар по легенде о чистом вермахте, возникшей в качестве ответа на Нюрнбергский процесс. Но результаты научных изысканий долгое время не воздействовали на социальное сознание, и только теперь, спустя полвека после окончания войны, пришел час для реализации проекта Института социальных исследований. Выставка по убеждению Фрая повернула германское общество лицом к теме, который историческая наука слишком долго разрабатывала с большой оглядкой. Историк обратил внимание на диалектику вытеснения из социальной памяти преступлений нацистского режима и формирования реальных представлений о злодеяниях национал-социализма. Прежние разоблачения, касавшиеся преступной роли промышленников, финансистов, дипломатов, юристов и других представителей немецкой элиты в 1933-1945 годах, относились к ограниченному числу лиц и профессиональной групп. Должно было пройти полвека, чтобы германское общество начало воспринимать обвинения, относящиеся к военнослужащим Вермахта. Через ряды нацистских вооруженных сил прошли 18-19 миллионов немцев, и вопрос о соучастии военнослужащих в преступлениях затрагивал практически каждую немецкую семью. Речь шла не о каких-то абстрактных преступлениях, а о преступлениях отцов и дедов большинства граждан ФРГ. Организаторы выставки Война на уничтожение шли на риск, понимая, что их проект вскрывает старые раны и старые могилы. Они хорошо знали, что при обсуждении темы «Вермахт и преступления» немедленно вспыхнет пламя спора. Они предполагали, что результаты их работы станут предметом жестких дискуссий и в историческом цехе, и в обществе, поскольку правда о преступных деяниях Вермахта в оккупированных районах СССР прямо связана с категориями национальной ответственности и национальной вины. Сотрудниками института были найдены новые, нетрадиционные ракурсы в освещении характера нацистского оккупационного режима на советской территории. Гейер и его коллеги использовали кинематографический прием, выхватывая из кровавой истории нового порядка отдельные кадры. Варварские деяния 6-й германской армии на ее пути от западной границы Украины до Сталинграда. Охота за людьми с целью их угона в Германию. Так называемые антипартизанские акции в Белоруссии. Общее число посетителей выставки составило около 860 тысяч человек, но в поле ее воздействия оказалось втянуто значительно больше граждан ФРГ. Необходимо учесть многочисленные лекции, телепередачи, встречи с политическими деятелями и учеными, дебаты в Бундестаге и региональных парламентах, в местных собраниях депутатов. Издано более двух десятков книг, посвященных дискуссиям вокруг экспозиции. В центре выставочного зала крупный макет железного креста военного ордена, ставшего традиционным символом прусской, а затем и германской армии. На четырех оконечностях креста фотографии и документы. Заметны уже от входа надписи: преступление как повседневность, преступные приказы верховного командования, преступные приказы армейских и дивизионных командиров. Язык насилия. И фотографии сотни неотретушированных любительских снимков, сделанных немецкими солдатами или офицерами, на память. Сюжеты одни и те же: телеги со станками советских пленных, рвы с телами расстрелянных, горящие русские деревни, массовые казни на городских площадях эшафоты, шафоты, окруженные солдатами и напуганными, и ухмыляющимися палачи и их добровольные помощники, самодовольно позирующие на фоне трупов. В каком бы городе не была размещена выставка. Непременно развертывались дискуссии, которые принимали, как правило, форму полемики представителей разных поколений. В июне 1998 -го года в Касселе, земля Гессен, мне довелось быть свидетелем жарких дебатов у выставочных стендов. Залы, предоставленные для ежедневных докладов и круглых столов о преступлениях вермахта, были постоянно полны, неподдельным был интерес слушателей. Безусловно, прав был ветеран Второй мировой войны. Депутат Бундестага граф Генрих фон Айнзидель, сравнивавший воздействие выставки на общество с сылительным шоком. Через две недели после открытия Гамбургской выставки в еженедельнике «Дитсайт» была опубликована статья Карла Хайнца Янсена. Автор назвал экспозицию значительной и вызывающей ужас». Ее создатели, отмечал Янсен, перешагивают черту, которую не решились перейти некоторые военные историки. С каждой стены, продолжал публицист, из каждого угла на нас смотрит слово «убийство». Они, наши отцы и деды, знали или могли знать о том, что происходит. Пришло время вспомнить. Так разрушается легенда о чистом вермахте, не связанном с нацистскими преступлениями, отважно и верно защищавшем Отечество. Нет уже оснований для оправдания миллионов солдат, которые якобы ни о чем не знали, ничего не видели, ни о чем не слыхали. Открывается ужасающая правда, которая никак не могла прорваться германской общественности сквозь стену согласованного замалчивания. Авторы проекта, писала газета Die Tagszeitung, показали войну Третьего Рейха против СССР такой, какой она была на самом деле, войной, целью которой было уничтожение и порабощение целых народов. Организаторы экспозиции были абсолютно правы в том, что солдаты и офицеры германской армии, не отличались по своему менталитету от войск Гиммлера. Они не испытывали никаких сомнений перед лицом геноцида любого рода. Они видели население оккупированных районов только сквозь прорезь прицела, направленного в висок карабина. Преступные приказы командования превратились в привычные приказы ротного командира. Расстрелы женщин и детей приобрели для солдат силу привычного рефлекса. Как яствует из опубликованных Гейером показаний, взятых в плен солдат вермахта, Командиры ротного и полкового уровней действовали соответствующим образом. Капитан Финзельберг выступил за два дня до вторжения с докладом о Красной армии. Он коротко рассказал о знаках различия и прочем, а потом заявил, что мы не можем брать пленных, они были бы ненужными едоками. Они относятся к расе, истребление которой будет означать прогресс. Еще одно свидетельство. Накануне нашего выступления... Командир роты, подполковник Принц, собрал нас в амбаре. Он огласил секретный приказ. Красноармейцев брать пленными только в исключительных случаях. Зачистка территории перед уничтожением еврейского населения проводилась подразделениями германской армии, чьи действия нередко опережали плановый геноцид Гиммлера и Эйхмана. Овраг Бабий Яр в северной части Киева, где 29 и 30 сентября 41 года Было убито более 33 тысяч евреев украинской столицы. Безоружных мужчин, женщин, стариков и детей стал всемирно известным символом фашистского варварства. Расстрелы в Бабьем Яру производились, что подтверждено материалами ряда судебных процессов, зондеркомандой 4А. Но преступление, отмечают современные немецкие следователи, стало результатом регулярного сотрудничества между командованием СС и 6-й армией. Решение об экзекуции было принято 27 сентября на совещании высших чинов СС с представителями командования 39-го армейского корпуса 6-й армии. В донесениях зондеркоманды в Берлине указывалось на «образцовую организацию расстрелов, обеспеченную войсками вермахта». В летопись преступлений 6-й армии вписан еще один эпизод, произошедший незадолго до взятия Киева. В августе 41 -го года Частями 295-й пехотной дивизии вермахта был захвачен украинский город Белая Церковь. После расправы зондеркоманды СС со взрослыми евреями 90 детей в возрасте от нескольких месяцев до 7 лет были загнаны в барак, где находились несколько суток без пищи и воды. О состоянии детей доложили начальству два военных пастора. Подполковник Гросскорт пытался протестовать, дойдя до ССовского начальства и до штаба 6-й армии, Нарушив субординацию, он доложил об угрозе гибели детей командующему армией фон Райхенау. Ответ на ненужное вмешательство был стандартным. Дети должны быть ликвидированы, начатая акция должна быть целенаправленно завершена. 21 августа детей расстреляли. Кристиан Штрайт и другие участники гамбургского проекта установили, что существовала нерасторжимая взаимосвязь между окончательным решением еврейского вопроса и уничтожением советских пленных. В директивах ОКВ указывалось, что пленные в высшей степени опасны и коварны, и поэтому полностью потеряли право на обращение с ними как с достойными солдатами, по отношению к ним необходимо действовать беспощадно. Применение оружия против военнопленных считалось, как правило, законным. Штрайт приходит к принципиально важному заключению. Концлагеря смерти, Освенцам, и Майданок Первоначально были построены для размещения тех советских военнопленных, которых эсэсовская империя Гиммлера должна была сохранить как рабов для гигантских промышленных комплексов. СС планировали осуществить их строительство совместно с такими концернами, как ИГФарбен. С постройкой эсэсовских лагерей для военнопленных была создана часть инфраструктуры, необходимой для осуществления геноцида. Методы уничтожения людей, применявшиеся при геноциде евреев, также были впервые опробованы, при особом обращении с советскими пленными. Приведу также мнение Вольфрама Ветте. Этот другой холокост, жертвами которого были славяне России, имел более значительные количественные масштабы, чем геноцид евреев. Число тех советских граждан-славян, гибель которых, вне поля боя, была или намеренно организована, или с одобрением воспринята немцами, вероятно, значительно выше, чем число систематически уничтоженных евреев. «Я полагаю», — продолжает историк, — что извлечение уроков нам еще предстоит. Мы признали свою вину за Холокост, но не хотим сделать этого по отношению к другому Холокосту». Сильный отклик у посетителей выставки вызвал подготовленный Берндом Боллем и Гансом Зафрианом безупречно документированный раздел о кровавом пути 6-й армии от Стрия до Волги, где верстовыми столбами были виселицы, а за спиной солдат оставались тысячи и тысячи трупов гражданских лиц. Эта часть исследовательского проекта приобрела особое значение потому, что шестая армия, оказавшаяся в котле под Сталинградом, и сегодня воспринимается общественным сознанием немцев как символ страданий, окружений и пленом. Со стереотипами такого рода явно контрастирует вывод ученых. Шестая армия маршировала на восток не только выполняя приказы, но осуществляя преступную политику нацистского режима, активно участвуя в массовых убийствах. 10 июля 41 -го года. Командующий армией фон Райхенау подписал приказ об обращении с противником. Солдаты в штатском, которых легко узнать по короткой стрижке, должны быть расстреляны. Та же участь была уготована гражданским лицам, манеры поведения которых представляются враждебными. Приказ пармы от 16 июля прямо предписывал сжечь дома русских или евреев. 10 октября командующий потребовал от подчиненных драконовских мер для полного освобождения немцев от еврейско-азиатской опасности. Террор, направленный сначала против комиссаров, евреев, пленных, выродился в серию бессмысленных всеобщих убийств. Более Болизафриан приходит к следующему выводу. Ни этническая принадлежность, ни политические убеждения, ни обусловленная страхом пассивность, ни сотрудничество с оккупантами, ничто не могло предохранить население от превращения в объект репрессий. Оно, по всей своей массе, стала заложником вермахта. Какой была мера ответственности рядовых немцев за содеянное в России непомерное зло? Сотрудники Института социальных исследований с горечью вынуждены констатировать. Большинство населения Германии, отравленное чувством расового превосходства, ощущением политического мессианства, презрением к малоценной жизни недочеловеков на Востоке, поддерживало преступную политику. Внутренняя динамика истребительной войны по убеждению Гейера привела немецкую армию к эрозии культуры совести, к ликвидации последних остатков моральных сдерживающих факторов и индивидуального стыда. Гитлер уже в первой неделе агрессии выиграл борьбу за души военных, превратил вермахт, который воевал не только против советского народа, но и против собственного страха и собственной совести, в инструмент общества, ориентированного на насилие. Неопровержимые факты о зверствах армейских частей на оккупированной советской территории Вызвали, как и следовало ожидать, резкое неприятие у многочисленных сторонников версии о незапятнанном вермахте. Бывшие солдаты и офицеры, воевавшие на Восточном фронте, посылали в редакции газет сотни писем протеста, утверждая, что в экспозиции преобладают односторонние, упрощенные оценки, что устроители выставки стремятся оклеветать вермахт и его командование. В прессе солдатских союзов, уже в самом начале работы выставки, нередкими были терроры такого характера. Участвовал ли Вермахт в преступлениях против мирного населения? Когда мы слышим, что на выставке вновь поднимается этот вопрос, то кулаки сами собой сжимаются в наших карманах. По подсчетам журналистов примерно треть посетителей заявляла, все это неправда. Зюддочи Сайтунг писал в связи с этим о страхе перед тем, что находится в недрах нашей памяти. Но историческое сознание старшего поколения Фарга Нельзя однозначно охарактеризовать на основе подобных высказываний. В среде ветеранов войны шел медленный и чрезвычайно трудный процесс отказа от позиций забвения и самооправдания. Вот признание открывавшего экспозицию в Гамбурге профессора Клауса фон Бисмарка, бывшего полковника Вермахта, воевавшего на Советско-Германском фронте, многолетнего президента Института имени Гёте. «Мы жили на островке самообмана. Мы верили в то, что можно оставаться порядочными солдатами на войне, которая ведется во имя преступных целей. Примечательные слова Ганса Адольфа Якобсона, в прошлом офицера вермахта и военнопленного. «Мы должны признать, и я в том числе, что в конечном счете мы были соучастниками преступлений. Мы несем историческую ответственность за то, что мы вели войну в интересах Гитлера, а не в интересах Германии или Отечества, как мы тогда полагали. Хотели мы этого или нет, но мы помогали эсэсовским зондеркомандам» и наша ответственность приобретает со временем все более трагический характер. «Правда, это обвинение, которое надо выдержать», писал политолог, участник боевых действий на Восточном фронте Иринг Фетчер. «Преступления, о которых говорит нам выставка, это свидетельство нашего бесчестия. Позорно было бы вытеснять их из нашей памяти. О самоочищении не может быть речи, если мы не научимся выметать грязь из нашего дома». Интерес широкой публики к выставке «Война на уничтожение» оказался, как мне говорили в Гамбурге и ее организаторы, значительно выше первоначальных ожиданий. Популярный еженедельник Вохенпост констатировал. «Парадный групповой портрет благородных немецких солдат, имеющий прямое отношение к традиционной легенде Бундесвера, должен быть изъят из золотой рамы». Граждане Фаргенач или, по словам Рейтсмы, «осознавать пагубность молчаливого сговора сохранение молчания. Отражая современный потенциал исторической мысли, суммируя достигнутое ею в течение десятилетий, Гамбургский проект оказался способным оказывать воздействие на эволюцию установок массового исторического сознания. Об этом можно судить по реакции Министерства обороны ФРГ и командования Бундесфера, которые не без основания опасались влияния выставки на немецких военнослужащих. Ведь отретушированный образ вермахта – Десятилетиями относился к числу боевых традиций вооруженных сил ФРГ. Высшие военные инстанции не рекомендовали генералам и офицерам принимать участие в дискуссиях по материалам экспозиции. В апреле 1995 -го года по заданию Министерства обороны одним из его ответственных чиновников была проведена закрытая экспертиза материалов выставки. Специалист пришел к заключению, что экспозиция Института социальных исследований определяет парадигму современных публичных дебатов о проблеме вермахт и военные преступления, а источники, на которых базируется научный проект, не дают оснований для каких-либо сомнений. Вермахт по мере продолжения войны все больше втягивался в злодеяние Гитлера и его режима. По мнению представителей министерства, эти неопровержимые факты имеют основополагающее значение для понимания характера традиций бундесвера. Вывод – Бундесфер не должен в дальнейшем ориентироваться на пример Вермахта. Не обошлось, однако, без оговорок, без указаний на необходимость дальнейшей критической оценки источников или предостережений от опасности упрощенного радикального подхода. В духе этих рекомендаций были выдержаны инструктивные материалы в официальном периодическом издании Министерства обороны ФРГ июня 1995 -го года и речь тогдашнего министра Фолькера Рюе, на командном совещании «Бундесвера» в ноябре 1995 -го года. Министр объявил о переименовании казарм, названных именами Дитля и Кюблера, нацистских генералов, уличенных в преступлениях против человечности. При этом Рюе предпочел молчать, что требование снять с казарм таблички с именами военных преступников было выдвинуто демократической общественностью полтора десятилетия назад. Министр забыл и о том, что несколько лет назад, в 1992 году, Тогдашний генеральный инспектор Бундесвера, занимавший позднее один из ключевых постов в штаб-квартире НАТО, назвал Вермахт «образцовой армией», которая добилась во время войны почти невозможного и заслуживает поэтому уважения со стороны Бундесвера. Риуэ запретил сотрудникам подчиненного ему ведомства военных исторических исследований участвовать в дискуссиях, связанных с Гамбургским проектом. Отставные военные были значительно откровеннее. Один из бывших генералов Бундесвера провозглашал: «Никому не позволено ставить печать преступников на поколение наших дедов». Попыткой оправдания преступления Вермахта стала книга бывшего сотрудника ведомства военно-исторических исследований Иохима Хоффмана, уже само название которой «Сталинская война на уничтожение» должно было служить прямым противовесом широкому воздействию выставки. Хоффман, приписывающий себе самую высокую степень проницательности, хорошо знал, что война против СССР Тщательно планировал с Гитлером и его генералами. Опровергнуть это невозможно, и Хоффман прибегнул к пропагандистскому трюку недостойному серьезного ученого. Он утверждает, в 41 первом году командование Вермахта якобы вело превентивную войну, всего лишь за несколько дней упредив Сталина. Этот фальшивый довод показался настолько убедительным одному из отставных генералов, что тот решил настоятельно рекомендовать книгу военнослужащим Бундесвера. У Хоффмана вы прочтете о том, Что происходило на самом деле? Важнейшим этапом в истории выставки о преступлениях вермахта стало ее пребывание в Мюнхене с 15 февраля по 6 апреля 1997 года. Но почему именно в Мюнхене? Потому что показ выставки в баварской столице стал кульминацией, переломным моментом в общественной дискуссии о преступлениях вермахта. До Мюнхена выставка в течение 23 месяцев демонстрировалась в 16 городах. Ее посетили 130 тысяч человек в том числе в Гамбурге – 7 тысяч, в Штутгарте – 10 тысяч. В течение шести недель в выставочных залах Мюнхенской новой ратуши побывало около 90 тысяч человек. В ежедневной и еженедельной прессе ФРГ об экспозиции было опубликовано 985 статей. Для сравнения, о пребывании выставки в Гамбурге и Эрфурте число печатных откликов составило 98 и 39 соответственно. До Мюнхена, отмечал Михаэль Эйсман, выставка вызывала протесты, но она не стала темой национального масштаба. Мною изучены официальные документы городского собрания депутатов Мюнхена, обширная коллекция откликов прессы, записи в книгах отзывов посетителей выставки. Мюнхенский период экспозиции преступления Вермахта» стал основой документального фильма «Неизвестный солдат», выпущенного на экран в 2006 году Михаэлем Верховеном. Автор фильма демонстрирует некоторые шокирующие публику фрагменты документальной выставки, фокусируя внимание зрителей на высказываниях ветеранов Вермахта и обычных немецких граждан. Режиссер предоставляет слово выдающимся немецким ученым и публицистам Гансу Момзену, Вольфгангу Випперману, Ральфу Джордана, Яну Филиппу Реймсме, Ханну Сугейру, Улике Юрайт. В документальный фильм также были включены драматические эпизоды демонстрации протеста против выставки. Выбирая название для фильма, Верховен использовал игру слов. Для большинства народов мира словосочетание «неизвестный солдат» вызывает ассоциации с патриотическим подвигом, но в случае с немцами такое название указывает на те неизвестные преступления, которые были совершены солдатами вермахта. Не меньшее значение имеет подзаголовок фильма «Чем ты занимался во время войны?» Это вопрос, обращенный к участникам военных действий от имени молодого и среднего поколений и являющийся призывом к осознанию общенациональной ответственности. 11 декабря 1996 -го года было созвано пленарное заседание городского собрания депутатов, на котором решался вопрос о приглашении выставки в Мюнхен. Прения начались с того, что представители ультраправых, республиканцы и Союз свободных граждан, решительно выступили против экспозиции. Выставка была названа антиисторической, основанной на советском пропагандистском материале, огульно обвиняющей всех военнослужащих в военных преступлениях и представляющей прямую опасность для расквартированных в Баварии частей Бундесвера. «Нададе» говорит не о преступлениях нацистской армии, а о величии трагедии Вермахта, организаторов же выставки «Привлечь к суду». Представитель Христианского социального союза Ганс Подюк фактически полностью присоединился к аргументации ультраправых. Цель выставки состоит в том, чтобы представить каждого солдата как уголовника и убийцу. Немалое место в речи подилка заняли личные нападки на Реймсму и Гейра. По убеждению социал-демократа Дитмара Кейзе, немецкие солдаты на фронтах Второй мировой войны не защищали родину и семью, но поддерживали преступления нацистских властителей. Поэтому необходимо постоянно настаивать на этой мысли, чтобы как можно больше простых людей, не только историков, извлекли бы уроки из непреложных исторических истин. Сабина Шампай, партия «Зеленых», напомнила депутатам, что на основании приказов вермахта на Востоке было уничтожено полтора миллиона евреев, пять миллионов мирных жителей и три миллиона советских военнопленных. Противники выставки стремятся навести глянец на вермахт, ведут пропаганду милитаризма и наносят прямой ущерб имиджу города Мюнхена. Гейдром Каспар, представлявшая в городском парламенте партию Свободных демократов, сожалел о том, в сколь небольшой степени немцы извлекли уроки из прошлого. Поэтому экспозиция призвана расширить представление об истории. Каспар выразил уверенность, что мюнхенские школьники будут активно посещать выставку. Не найдя поддержки в городском парламенте, фракция ХСС совместно с ультраправыми, ближе к полуночи покинула зал ратуши. Впрочем, среди депутатов от ХСС Нашелся все же политик, не согласный с позицией партийного руководства. Франц Форкмейер. Он так обосновал свою позицию: это была война на уничтожение, прежде всего на территории Советского Союза. Было бы неверно не видеть и не слышать то, что является правдой. Решение городского собрания депутатов, которое было принято голосами фракций СДПГ, СВДП и партии Зеленых, гласило: выставка преступления Вермахта, которая была представлена во многих городах вносит ясность в самую мрачную главу военной истории. Общественность Мюнхена должна получить возможность получить соответствующую информацию и составить о ней собственное мнение. Таким образом, экспозиция получила официальный статус. Местом ее проведения была утверждена «Новая ратуша», а местом торжественного открытия выставки «Аудиториум Максимум» Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана. «Зюддойче Цайтунг» возлагала на выставку «Большие надежды». Речь идет о вине и отторжении вины, о героическом мифе, возникшем по ходу массовых убийств. Следует показать, что немцы, к какому бы политическому лагерю они ни принадлежат, добились хотя бы минимального консенсуса по вопросу о том, что произошло и какие уроки следует извлечь из этого прошлого. Но борьба вокруг экспозиции только начиналась. Петер Гаувайлер, руководитель городской организации Христианско-социального союза, Потребовал прекратить дефамацию мужественных солдат Вермахта. Выставка именовалась при этом неприемлемой клеветнической, направленной против немецкого народа. Гауваллер разослал жителям Мюнхена и окрестностей около трехсот тысяч стандартных писем, предлагавших бойкотировать выставку, что означало напротив ее бесплатную рекламу. Он подал в суд на Гейера и его сотрудников, и дело было прекращено только летом 1997 -го года. Социал-демократическая фракция городского собрания указала в связи с этим на неуместную праворадикальную тональность христианско-социального политика, который перешел границы политического и морального приличия. Газета Байрон Курьер, выражавшая позицию ХСС, назвала выставку тенденциозной левой затеей и демагогической инсценировкой, обвинив ее инициаторов в попытках оскорбить честь миллионов немцев и начать поход целью уничтожения немецкого народа. Нюрнбергский процесс против главных военных преступников был при этом назван карательной акцией против Германии». В свою очередь, Франкфуртер Allgemeine Zeitung писал о том, что автор экспозиции при помощи многочисленных преувеличений и искажений ставит своей целью доказательство тезиса о монопольной вине солдат, всего лишь выполнявших свой долг. Баварское министерство культуры не рекомендовала учителям истории использовать на уроках материалы экспозиции. Военнослужащим Бундесвера было запрещено появляться на выставке в форме. Был опубликован призыв нескольких традиционных союзов бывших военнослужащих вермахта, в том числе объединения бывших горных стрелков, восстать против выставки, бойкотировать выставку, которая стремится оклеветать мужественных солдат. Ее документы были стандартно названы односторонними недифференцированными, стремящимися нанести удар по достоинству нации. Продолжалась полемика и в прессе. Популярная мюнхенская «Абендсайтунг» писала, «Без германского вермахта не было бы Освенцима, Лидицы и Ародура». Пока держался фронт, эсэсовские палачи могли зверствовать в тылу. Без германского вермахта не было бы 58 миллионов убитых. Военнослужащие вермахта грабили, убивали на этой грязной войне. Таковы исторические факты, но в стране палачей и их пособников, в стране, где во времена фашизма многие молчали, трудно говорить о страшной правде, даже 50 лет спустя. 24 февраля состоялось официальное открытие выставки. Университетский зал был переполнен. обер Мюнхена, социал-демократ Кристиан Уде нашел нужные слова. Когда 22 июня 41 года началась агрессия против Советского Союза, Это не было превентивным ударом против еврейского большевизма. Не было и речи о том, чтобы там, за тысячи километров от границ Германии, осуществлялась защита Родины или свобода немецких женщин и детей. Вермахт вел захватническую войну по завоеванию жизненного пространства, войну на уничтожение красных недочеловеков. Так приказывал Гитлер, не встретивший никакой критики или сопротивления со стороны Верховного командования Вермахта. Речь Яна Филиппа Ремсмы была выступлением ученого, приверженца исторической справедливости. Война германского вермахта на востоке не была войной одной армии против другой армии. Это была война против народа, одну часть которого, евреев, следовало уничтожить, а другую поработить. Преступления не были здесь каким-то исключением, именно они являлись лицом этой войны. И далее. Самое главное и самое обидное для большинства немцев Преступления вермахта были по определению потенциальными преступлениями каждого солдата, преступлениями мужей, отцов, братьев и дедов. Ремсма перебросил смысловой мост между прошлым и настоящим. Война это состояние общества. Выставка показывает германское общество таким, каким оно было 50 лет назад. Реакция на выставку отражает состояние нашего общества. Какой же была эта реакция, начиная с 25 февраля на Мариенплац? с утра до вечера выстраивались очереди, поступали заявки на экскурсии для школьных классов, приходили солдаты и офицеры Бундесвера и в форме, и в гражданской одежде. Люди ждали часами. Не так уж не прав был журналист одной из региональных газет, утверждавший, что значительная часть успеха выставки была достигнута благодаря высказываниям Гау Гаувалера, благодаря акциям мюнхенской организации ХСС. Совершенно незнакомые друг с другом представители различных поколений, отмечала «Зюддойче Цайтунг», вступают в общий разговор. Такого здесь еще не было. Живую зарисовку, происходившего перед входом в ратушу, оставила американская журналистка. Каждый раз, когда приподнимается крышка над котлом германской истории, страсти бьют ключом, но иногда вода выходит за края котла. В толпе спорящих перед ратушей разъяренные люди 65 лет и старше. Они были участниками войны. Я подошла к группе этих людей и попросила каждого в отдельности сказать, почему они выступают против выставки. Один из них посмотрел на меня, помолчал, и вдруг его прорвало. Это не была полемика с выставкой, но история об их отцах и братьях, о тяготах войны, о них самих. Истории, которую они давно уже хотели выплеснуть из себя. В субботу 1 марта баварская столица стала полем политического противостояния. В этот день была проведена общегерманская демонстрация неонацистов, протестовавших против выставки со всех концов ФРГ на полусотни автобусов с черными знаменами и плакатами. Прибыли скинхеды и им подобные. Их было более пяти тысяч человек. В 16 часов они собрались на Якобплац и начали двигаться по направлению к новой ратуше. Однако на Майенплац, защищая выставку, собралось около восьми тысяч ее сторонников, принадлежавших к различным политическим лагерям, от либералов до коммунистов. Прямое противостояние стало неизбежным казалось, писала Зюддоче Цайтунг, еще пять минут и гражданская война с ее уличными сражениями была бы неизбежной. Но полицейские, их было две тысячи, действуя умело и грамотно, остановили неонацистов на Хокбрюкерштрассе в полусотне метров от Мариенплац. 136 человек были задержаны, скинхеды оттеснены, обысканы, рассажены в автобусы и отправлены по домам. Свидетели и участники событий этого борного дня расценили их как безусловную победу в деле извлечению уроков из коричневого прошлого. Одна из сотрудниц городского управления культуры констатировала, Мюнхен стал другим. Но не только на площадях. В залах выставки, в умах и сердцах тысяч простых людей происходили невидимые изменения, долговременные результаты которых сказываются и сегодня. Объективным показателем сдвигов в общественном мнении служат записи в книгах отзывов, сделанные сразу после посещения экспозиции. Записи короткие, в одну строку, и пространные, подписанные и анонимные, рядом рука школьника и рука старика. Не остывшие страсти, продолжение споров, кипевших в зале. Моментальные снимки общественно-исторического сознания в его многообразии, в его противоречиях, в его движении. Книги отзывов стали, если говорить словами Бориса Пастернака, кубическим куском горячей дымящейся совести. Здесь были представлены все поколения, социальные слои и политические течения послевоенной Германии. От крупных чиновников до рабочих, от бывших активистов нацистской партии до освобожденных из концлагерей противников режима. Больше половины записей принадлежало ветеранам вермахта. Условно назовем их представителями первого поколения. Годы рождения 1914-1926. Преобладали, естественно, и они сразу бросаются в глаза, тексты, проникнутые резким неприятием увиденного в выставочном зале. «Все это ложь! Ничего такого не было!» Через полвека после окончания войны организован крестовый поход против германского вермахта. Позор! Выставку надо запретить! Я никогда еще не видел такой неравновешенной, грязной, леворадикальной выставки. Вы обвиняете весь народ, обвиняете всех немцев в преступлениях. Надо организовать выставку о том, какие страдания приносили немецкому гражданскому населению бомбардировки англичан и американцев. «Я стыжусь того, в каком виде предстают на выставке солдаты бывшего вермахта. Прошлое надо оставить в покое». Но рядом другая запись. «Мне стыдно, потому что есть люди с таким образом мыслей. Они просто страшатся диалога с прошлым. Если мы забудем обо всем, если мы оставим прошлое в покое, оно может повториться. Нередко участники войны выступали поверх барьеров, в поддержку правды, о которой говорила выставка. «Все здесь правильно». Подписано, год рождения, 1918 Я был солдатом на той страшной войне, и могу только сказать спасибо за выставку. Надеюсь, молодые люди поймут, к каким преступлениям ведут расовая ненависть и вытекавшая из нее идеология и война. Я был там, и в наступлении, и в обороне. Одесса, Кавказ. Выставка очень хороша. Все показано правильно. Бывают в жизни такие минуты, когда остаешься один на один с прошлым. Нет слов. Представь себе, тебе 17 лет, тебя отправили на фронт, и ты должен стрелять в противника. Но если ты откажешься, тебя ждет смерть. Я спрашиваю тебя, что бы ты делал на моем месте? Подумайте над тем, что здесь написано. Пожалуйста, издайте часть этих записей как исторический источник. И записи, за которыми стоят бессонные ночи и муки совести. Я воевал в 1939-1941 годах, 17 октября 1941 -го года, и отказался расстрелять пленного советского комиссара. «Я не преступник! Нет, мой муж не был убийцей!» Зрители фильма «Неизвестный солдат» спрашивали Михаила Верховина, встречал ли он в процессе работы хотя бы упоминание тех, кто не выполнил приказ об убийстве мирных жителей. Верховин ответил, что слышал о таких, но среди ветеранов войны их не встречал. «Один, лишь один» сказал режиссеру, что ему стыдно за свое прошлое, за участие в убийствах евреев. Это есть на экране. Он рассказал, как был поражен, увидев совершенно бесчеловечное обращение немцев с советскими военнопленными. Через сотни записей в книге отзывов проступают четкие контуры драмы мужчин и женщин второго поколения, года рождения 1941-1948. Они не застали времена нацизма или были детьми в год окончания войны. Однако проблема вины и ответственности, соединенная с проблемой отношений отцов и детей, отдавалась тревогой и болью. Я боюсь узнать на фотографии своего отца. Я все время боялась найти на снимках лицо моего отца. Для меня всегда было проблемой то, что мой отец был на войне. Стал добровольцем в 17 лет, служил в СС, потом 5 лет русского плена. Для меня он всегда был любимым отцом. Но что творилось там? Он говорил мне, что не участвовал в расстрелах евреев. Но что было в Харькове? С ним уже не поговоришь, он умер, когда ему было 60. Он был сломленным человеком жертвой или преступником. Оставалось только сожалеть об отсутствии диалога между генерациями. Надо было задавать больше вопросов нашим отцам. Тот, кто молчит, виновен. Деды и отцы, говорите, хотя бы теперь, пока еще не поздно, пока все это не забылось. Все это нельзя описать словами. Я не смог досмотреть до конца, я должен был уйти. Достаточно. На каком же зыбком льду мы находимся? Слова дочери бывшего узника концлагеря. Выставка должна стать предупреждением для будущего. Никогда, никогда больше! Многократно повторенная решимость извлечь уроки из трагедии Третьего Рейха. Ужасно. Теперь я знаю, почему многие люди против выставки. Я надеюсь, что все это никогда не повторится. Я думаю, что и пять десятилетий спустя не извлечены уроки из периода национал-социализма, и что эта тема остается конфликтной сегодня. Представители третьего и четвертого поколений Дети экономического чуда, родившиеся в Федеративной Республике и не знавшие войны и лишений. Способны ли они воспринять мучения других людей, русских, евреев, немцев? О такой способности свидетельствуют многие и многие записи. Я хочу знать всю правду. Для меня важны причины событий. Спасибо за выставку. Спасибо. Эта выставка дала мне больше, чем пять лет обучения в школе. Мне 19 лет. Как член ХСС, Я дистанцируюсь от высказываний господина Гау-Вайлера. Я родился в 56-м, но мне стыдно. Все представляется ужасным, но хорошо, что это показано. Потому что многие люди пробуждаются. Выставку должен видеть каждый. Каждый! Все, кто оправдывает эти преступления, завтра могут совершить их снова. В будущем я буду еще решительнее выступать против таких оправданий. Не думай, что мы лучше наших предшественников. Но мы можем меняться к лучшему. Учитесь у прошлого! Наши ноги в крови прошлого, но в наших руках будущее. Многих мучили сомнения. А что мы бы делали? Не участвовали бы? Сказали бы, хватит? Я надеюсь на это. Как офицер Бундесвера я снова спрашиваю себя, исполнял бы я такие приказы? Как поступили бы мы на месте солдат вермахта? Отказались бы мы выполнять приказы. Но как прийти в себя? Как оправдаться? У меня нет слов. Сознание молодых немцев... Осталось противоречивым. Я считаю, прошлое надо оставить в покое и смотреть в будущее. Ведь мы живем теперь, а не в сорок первом. Почему мы должны стыдиться того, что произошло за десятилетия до того, как мы родились? На той же странице. Спасибо за выставку. Она очень важна для нас, для молодежи. Извлекать уроки из прошлого и тогда, когда мы не виновны. Слова, написанные школьным, не почерком. Выставка не дала мне ничего. И ниже. Тот, кого выставка ничему не научила, просто дурак. Многие посетители прямо обращались к сотрудникам Института социальных исследований. Прекрасно, что хоть и поздно, но вы обрели мужество, необходимое для организации выставки. Лучше поздно, чем никогда. Спасибо всем, кто помог все это организовать. Как хорошо, что вы решились на эту экспозицию. Должны ли мы благодарить вас? Выставка распахнула двери. Наконец-то об этом говорят среди всех слоев населения. Я надеюсь, что выставка перевернёт нутро многим людям, и в их глазах выступят слёзы ужаса и стыда. Из этой правды нужно извлекать уроки для того, чтобы не оказаться там, где мы уже были. Выставка должна стать предостережением для будущих поколений. Под впечатлением увиденного и прочувствованного немало людей делилось своими суждениями об извлеченных ими уроках на будущее. «Мы должны гордиться». Наконец-то мы смогли приступить к тому, чтобы по-настоящему начать извлекать уроки из прошлого. Об этом нельзя забывать никогда. Тот, кто называет выставку односторонней, тот хром на одну ногу, на правую. Через каждые несколько страниц книги, отзывов, вопросы, обращенные к себе и своим согражданам. Нельзя уйти от постыдного прошлого. Нередко правда бывает жестокой, ужасной и несправедливой. И поэтому ее нужно игнорировать и отказаться от полемики. Что мы должны делать для того, чтобы прошлое не повторилось? Как воспитывать молодежь? Вопросы, ставшие прямым продолжением споров, вопросы, остававшиеся без ответа. Аналогичные мысли и чувства были выражены в письмах, адресованных организаторам выставки. Вот послание одной из жительниц Баварии. Когда я посетила выставку в Мюнхене, на одной из фотографий я узнала своего отца. После того, как дома я просмотрела другие военные снимки отца, я еще раз пришла на выставку. Взяв с собой лупу, теперь я убеждена, что это он на фотографии у виселицы в Велиже, близ Смоленска. Вы, конечно же, можете представить, каково было дочери, которая сделала такое открытие. Это очень тяжело. Поэтому я хочу попытаться точно узнать, точно ли изображен на снимке мой отец. Я была бы вам очень благодарна, если вы сообщите мне точную информацию об этом снимке. Та же больная память в письмах ветеранов германской армии. Как бывший солдат, который был насильственно призван в Вермахт, я мог бы рекомендовать каждому гражданину осмотреть эту выставку. Я могу поручиться, что действительность была еще ужаснее, чем это показано на выставке. Солдаты Вермахта в той же мере, что я, виновны в совершенных злодеяниях. Тяжкие мысли дочери бывшего солдата. Я все еще во власти ужасных снимков, и я просто не могу представить, как люди способны совершать такие преступления. Теперь я понимаю, почему моего отца до конца его дней мучили кошмары. Письма представителей молодого поколения. Один мой дед был в Сталинграде, другой был голландцем по национальности, и немецкие солдаты отобрали у него его имущество. Я таким образом одновременно и внук преступника, и внук жертвы. Фотографии на выставке правдивы. Веселица, выстрелы в висок, расстрелы. Как бы действовал я, как бы действовали вы, этого никто не знает. Большое спасибо за действительно удавшуюся выставку. Теперь можно ближе познакомиться с событиями Второй мировой войны. Здесь играют роль факты, а не эмоции. Некоторые думают, что еще не пришло время обо всем говорить открыто. Но наш современный опыт требует быть бдительными. Злые духи — это не только прошлое. Перед нами пространство боли, поиска и сомнений. Человеческие документы, подобные по словам Эрберта Прантля. Увеличительному стеклу, при помощи которого можно разглядеть, в каком состоянии находится германское общество. Как предвидел Клаус Науман, один из инициаторов создания выставки, она стала психограммой коллективной интерпретации прошлого, помогла понять факторы, которые привели к стабильности мифа о неполитическом Вермахте, формировании в западно-германском обществе устойчивой шкалы стереотипов, от утверждения бессилия Вермахта и превращении его в жертву режима, до трактовки его действий как оборонительной битвы на Востоке. Дискуссии, проходившие в баварской столице, стали событием общегерманской значимости. 13 марта и 24 апреля 1997 года в Бундестаге ФРГ по инициативе фракции ХДС-ХСС состоялись дебаты, посвященные экспозиции «Война на уничтожение». Известный лидер ХДС Альфред Дрегер призывал открыть фронт против организаторов выставки, которые, по его утверждениям, говорят неправду, занимаются подстрекательством и клеветой. Однако Драгер встретил отпор со стороны депутатов других фракций. Граф Отто Ламсдорф, свободная демократическая партия, признал, хотя и не без оговорок, «Выставка необходима, и хорошо, что она существует». Социал-демократ Отто Шилли отметил, что дебаты о выставке представляют лишь «часть процесса извлечения уроков из истории», процесса, который будет продолжаться и в течение следующих десятилетий. Говоря о критиках экспозиции, депутат указал на их нежелание или неспособность воспринять историческую правду о злодеяниях нацистской диктатуры. Фраймут Дуве, коллега Шиле по фракции СДПГ, констатировал, «Эта война не отпускает никого из нас, и тех, кто воевал или был тогда ребенком, и тех, кто родился уже после войны». Совершенно необычным для практики парламентских дебатов было то, что представители всех фракций, от христианских демократов до членов партии демократического социализма, Говорили о своих судьбах, своих семейных историях, личном восприятии экспозиции. Стало ясно, что документы и выводы выставки касаются каждого немца, каких бы политических взглядов он не придерживался. Депутат Вальтер Кольбов, СДПГ, указал, «Выставка – это не обвинительный приговор, это основание для того, чтобы мы сами извлекали уроки из собственной истории. Настроение премии оказалось таким, что приглашенный на заседание Бундестага министр обороны Фолькер Рюе, АДС, счел задолженное недвусмысленно заявить. Вермахт был армией диктатуры, инструментом Гитлера для проведения преступной, агрессивной войны. Да и Дрегер в конце обсуждения заметно смягчил тон и вынужден был выразить готовность идти на компромиссы. Предварительные итоги воздействия выставки на общественное сознание можно подвести, используя оценку Ральфа Джордана. Выставка абсолютно серьезна. Ее материалы полностью соответствуют историческим фактам. Такая выставка была бы просто невозможна в 50-е и в 60-е годы. «Никогда прежде в ФРГ масштабы просвещения, связанного со временем национал-социализма, не были столь впечатляющими», — отмечал Норберт Фрай. Франкфуртер Allgemeine Zeitung, систематически выступавшая против главной идеи экспозиции, все же вынуждена была назвать ее самой успешной исторической выставкой в ФРГ ставший фактом общественного сознания. Дискуссии вокруг выставки, по мнению сотрудника газеты, привели к тому, что в 90-е годы изменился облик Второй мировой войны. Полностью подтвердилось суждение Уте Фреверт. Ландшафт памяти о войне теперь глубоко перепахан.